Глава 8. Мастерская магических предметов. Прошло полтора месяца с тех пор, как меня назначили преподавателем в университете высокого волшебства. Лето окончательно кануло в круговорот времён года, уступив место недождливой, но облачной, туманной и невероятно промозглой осени. Прочим огорчало меня только погода. Ученикам своим я не мог нарадоваться. Магия гипноза не случайно следует за магией иллюзий, вещал я со своей кафедры студентам, которые же с третьего занятия слушали меня, не отрывая взгляда и чуть ли не затаив дыхание. Магия иллюзий позволяет вам создавать образы на его Магия гипноза, создавать образы внутри чужого разума, воздействие на разум делится на две больших категории: явное и неявное. Явное это грубая сила и грубый приказ, когда вы напрямую пытаетесь подчинить себе чужой разум. Неявное это более тонкое и мягкое воздействие, при котором гипнотизируемый принимает ваши приказы за собственные мысли. Намного эффективнее является второй метод. При первом, если жертва обладает более высокой силой воли, С большой вероятностью у вас ничего не получится. Более того, жертва может получить необратимые травмы головного мозга, что приведёт к серьёзным нарушениям мово работы, которые, в свою очередь, могут повлечь за собой психологическое расстройство самого внезапного характера. Поэтому будьте крайне осторожны при применении грубой силы, ибо свобода это дар, который ценим каждым живым существом, и неизвестно, на что они пойдут ради того, чтобы сохранить её. Не только магия гипноза изучалась полным ходом, В комнате я показывал вам эксперимент с вазой. В случае магии исцеления происходит аналогичная ситуация. Свежая травма легко может быть излечена благодаря памяти души, и гораздо больше сил тратится на исцеление больного, которому долгое время оказывалась никакая помощь. У меня в области магии исцеления есть собственная уникальная разработка, которую я вас научу. Она называется Взгляд целителя. С её помощью вы сами сможете видеть, какой именно недуг мучит больного. Для этого зачерпните немного воды и поднесите к своим глазам. Вложите в воду немного силы и произнесите короткую молитву целителя. Я, целитель, имя. Клянусь сделать всё, что в моих силах, дабы исцелить доверившего мне своё здоровье. Кричать не обязательно. Можно прошептать или даже проговорить про себя. Вы можете даже придумать собственный текст, если вам не подходит мой. Самое главное искреннее желание помочь. И если вы сумеете убедить организм, который собираетесь исцелить, а он, между прочим, особенно изувеченный, не всегда действует согласованно с приказами мозга, то он раскроется перед вами и покажет места, которым нужна врачебная помощь. Милорд ректор, после моей ссоры с профессором Гаселом, вызвал меня в свой кабинет меньше, чем через час. На вас поступила жалоба от другого преподавателя, уважаемый Дамиаш, укоризненно сказал милорд ректор. Профессор Гасел Утверждает, что вы ему нагрубили. Я сказал ему ровным му, что там то, что он заслуживает, равнодушно ответил я. И я совершенно уверен, что вы стали свидетелем этого разговора. За полтора месяца жизни здесь я убедился, что от вас невозможно скрыть ничего, что происходит в стенах университета. В этот момент я бросил на ректора пронзительный взгляд. Тот, хотя и отвёл его, не смог до конца подавить самодовольный блеск в своих глазах. Половину месяца Мне пришлось подтягивать студентов по магии иллюзий по той простой причине, что ваши хвалёные отличники были абсолютно не готовы к изучению назначенного вами курса. Вы помните, что сказали мне после первого урока милорд ректор? Вы показали им, как мало они умеют. Как мало они умеют, с нажимом повторил я. Что же удивительного в том, что и сами студенты увидели, как мало они умеют? А к какому уважению может идти речь в таком случае? Я всё понимаю, уважаемый Домиаш. «Я понимаю, что вы, наверное, на две-три головы его превосходите. Однако вы отсюда уйдете, а он останется и будет преподавать дальше». На лице Эль-Тека Найете промелькнула тень очень давней усталости. «Я прекрасно осознаю, что как преподаватель он не блистает, но выбирать мне не из кого. Поэтому со студентами я сам позже поговорю. Прошу вас проявить к нему больше терпимости. Пожалуйста. Ради меня». Перед вами, сказал я, стоя со своими студентами возле реки, из которой только что вышел вызванный мной дух. Типовой водный дух. Это дух средней силы, основная функция которого заключается в том, чтобы помогать тонущим со светлой душой спастись от смерти. Грешники же, угодившие в его лапы, становятся утопленниками и вынуждены ему служить. Души тех, кто честно отслужил свой срок, водяной отпускает дальше. Те же, кто уходят от него, больше не могут вернуться и обречены скитаться, испытывая страшный голод почти без всякой надежды на посмертие. Самое большое счастье, на которое может рассчитывать утопленник, это на то, что ему удастся найти некроманта, который относительно бесполезненно избавит его от такого жуткого существования. Но гораздо выше риск встретить магов огня, направления светлой магии. Они тоже в своём роде помогут ему, но это будет невероятно мучительно для души умершего. Для чего можно вызвать этого духа? Он обладает простейшей целебной магией, может залечивать несложные раны. Если вы в опасности и при этом находитесь около источника воды, то также можете призвать его на помощь. Водяной также может переправить вас через реку. Однако такого рода просьба уже рассматривается ими как в некоторой степени унизительная. Дух делает для вас большое одолжение, позволяя ехать на себе верхом. Поэтому проявите смирение и убеждение. Если вам необходима такого рода услуга. Я, Щерца, ты уже закончил трепаться? Отпусти меня, бесцветным голосом прошелестел дух. Да, да, конечно. Я поспешил поклониться духу. Благодарю за уделённое время. Змахнув ладонью, и дух воды скрылся в озере. Мы можем наблюдать занятный парадокс. Сами духи начисто лишены понятий приличия, вежливости, однако же нериана следят за соблюдением этих же понятий теми, кто их призвал. Согласно одной из версий, которую трактует церковь. Создатель творит духов такими для того, чтобы люди учились усмирять свою гордыню. Если вам действительно нужна помощь, просите и будьте готовы к тому, что вам нагрубят, возможно, даже обидно. Однако, если вы продемонстрируете смирение и покорность, выдержите подобное испытание, духи сделают для вас всё, что вы попросите, в разумных пределах, разумеется. Теперь перейдём к практическому испытанию. Перед вами Очередной жест, и из реки вышла вода, принявшая форму человека. Слегка сгорбишь ося, с полусогнутыми коленями и с длинными ледяными пальцами на ладонях. Типовой голем, готовый исполнить приказ. Голем может принять ту форму, которую вы пожелаете. Так что вполне логично для разных приказов использовать разные формы. Функция этого — схватить и удерживать жертву на одном месте. Подобные големы часто используются для несения ночной охраны магов воды своих жилищ. Ваша задача — справиться с големом. Оружие на ваше усмотрение. Магия воды, ледяное оружие, иллюзии. Вы проиграете, если голему удастся поймать вас в захват. Выиграете, если сумеете уничтожить его. Поскольку мы только начинаем практиковаться, та и задача не самая сложная: нанесите хотя бы один достаточно сильный удар. Если вы это сделаете, голем разрушится. Поехали. Сегодня был второй выходной день, и я решил разведать, что же находится в верхней части башни. Моя комната расположена примерно посередине её высоты. Кабинет ме lord директора этажом выше, но ведь остаётся ещё почти полбашни. Когда я спросил у Эльте Канаиети, что там, он посоветовал мне подняться и посмотреть самому. "Да, моему ей понравитесь", сказал он с лёгкой усмешкой. Так что я намотал круги по широкой винтовой лестнице. Это было довольно долго. Дважды я прорывался плюнуть и пойти обратно, но неугасимое любопытство гнало меня вперёд. даром, что инстинкт впервые за очень долгое время оказался бессилен, доходя до двери в самом верху и не в силах за неё проникнуть. Наконец, передо мной появилась вышеупомянутая дверь с множеством замков. Одна как оказалось, достаточно постучать, и она сама открылась. За ней было что-то вроде лаборатории, множество столиков, на которых лежали самые различные артефакты. Я подошёл к одному из них. На нём лежал сапфировый кулон на стальном шнурке. Кулон поиска находит любое живое существо или неодушевлённый предмет в пределах мира, в котором находится. Хмыкнув, я взял его. Как выяснилось, стальная нить крепилась к перчатке. Надев перчатку, я сосредоточился и сказал. «Райлис!» Кулон приподнялся и безошибочно указал в сторону столицы. «Дхаз!» Кулон развернулся на 90 градусов и указал в направлении островов Тигрового Глаза. «Сайраш!» — прошептал я. колон вместо того, чтобы указать направление, вдруг завибрировал и стал с огромной скоростью крутиться на шнурке. Я сразу снял перчатку с колоном и положил их на место. Пройдя дальше, я увидел ещё одну перчатку, делянь крадущего. Прикоснувшись к этой перчатке к другому, вы начнёте вытягивать его жизненные силы, память, умения, а при продолжительном контакте можете похитить его душу. Внимание, если объект имеет слишком большой запас сил, Попытка вытянуть их полностью может свести вас с ума. Фу, какая гадость. Да кому это нужно? Скептически заметил я, вспоминая героиню одного из мультсериалов моего детства, обладающую точно такими же способностями. И эти способности, если разобраться, ничего хорошего ей не принесли. На следующем столике лежала колода карт. Надпись гласила: "Вытяните одну карту для того, чтобы немного изменить свою судьбу. Трефы деньги, пики смерть". Бубны, власть, червы, любовь. Час от часу не легче, выркнул я, даже не попытавшись притронуться к колоде. Хорошо, что эти карты лежат здесь. Если не уметь ценить то, что имеешь, то никакие трефы и червы счастливее тебя не сделают. Похоже, что у меня гость, раздался негромкий голос из-за одного из шкафов с книгами. Через несколько секунд оттуда вышла женщина, очень странная женщина. Лучше всего ей подошло бы слово никакая. Как тот булгаковский мастер. Серые, но не седые волосы, серые глаза, серые одежды, плащ и платье. На лице никаких отличительных черт. И теперь, когда она замолчала, я понял, что не могу воспроизвести её голос в своей голове. Я вижу, вы успели оценить некоторые из артефактов, снова заговорила она, словно со скуки, добавив в голос умилодичности. Не желаете ли взять что-нибудь с собой? За просто так? подозрительно спросил я. Ну, скажем так, Последний раз эта дверь открывалась лишь нынешнему ректору. Только высшие маги могут заходить в мою мастерскую. Так что сам факт вашего тут нахождения уже подразумевает право взять себе что-нибудь. Должен сказать, что я со школьного возраста, то есть ровно с момента первого пробуждения своего дара, с большим подозрением относился к тому, что внезапно для самого себя оказывался обладателем какого-то права. Инстинктами я незаметно попытался прощупать женщину, но снова потерпел неудачу. Женщина же сказала, добавив в голос ноту возмущения: "Как это некрасиво с вашей стороны, лезть к даме без её на то разрешения. Вам не мешает научиться вежливости молодой человек?" сказала она, сделав особый упор на последнее слово. "Человек?" повторил я. "Верно. Я вижу глубже, чем вы думаете". Она, словно в виде величайшего исключения, позволила себе улыбнуться. Несмотря на то, что это ваша вторая сущность, исходную я всё равно отчётливо вижу. Почему бы вам просто не спросить о том, что хочется узнать? Дверь открылась для вас, когда вы всего лишь в неё постучали. Так зачем искать сложные пути, когда есть куда более простые? Что ж, вы правы. Я почтительно кивнул, признавая правоту незнакомки. В таком случае, расскажите, пожалуйста, кто же вы такая? Я хранительница мастерской магических предметов. Раньше у меня был собственный орден, собиратели артефактов. Мои слуги находили самые опасные волшебные вещи. сдать, которые хватало глупости живущим, и приносили их сюда, на бессрочное хранение. Я сохраняю их в этом месте. И как долго это длится, полюбопытствовал я. С тех пор, как была построена эта башня. Больше для вида, чем действительно по необходимости дама задумалась, поднеся палец к подбородку и замерев на пару секунд. Так что в общей сложности больше четырех тысяч лет. Почему вы предложили мне один из своих артефактов? Я не замедлил с новым вопросом. То, что я высший маг, не означает наличие во мне доброты и совести. Ах, юноша, сразу видно, что вы ещё совсем молоды. Вы невероятно одарённы в таком юном возрасте. Это уже показатель вашей исключительности. Ну хорошо. Хотя, на мой взгляд, логики здесь не прослеживалось вообще никакой. А что опасного в этом колонии? указал я на один из столиков. То, что с его помощью можно убивать. Достаточно лишь отдать приказ: "Найди и убей". Да и в процессе поисков такой ерундой Как обход живых, хранительца снова улыбнулась, видимо, поставив рекорд по количеству улыбок в день за последние несколько сотен лет. Он заниматься не будет. Про перчатку и карты спрашивать не буду. Знаете, я думаю, что мне лучше отказаться от ваших даров, так как и так уже достаточно одарён. А большая сила подрызывает большую власть и большие соблазны контролировать, которые весьма непросто. Ещё большая сила может сломать меня, поэтому нет. Я ничего у вас не возьму. Однако же, с вашего позволения, погуляю тут ещё немного. А вы уверены, что вы можете их контролировать? Выражение её лица не изменилось, но она каким-то образом оказалась прямо около меня. Вы уверены, что ваша выдержка это не старая скала, которая рано или поздно рухнет под напором волн из моря слабостей и соблазнов? Боюсь я не совсем понимаю вас. Я сделал шаг назад. Это ведь от воспитания зависит, от фундамента, который заложен в детстве. Разве нет? Ал, невозможно, ответила она. Впрочем, я вижу, что напугала вас. Приношу извинения. Она позволила своему лицу принять самое малость виноватое выражение. Давайте я вам лучше покажу ещё предметы моей коллекции. Быть может, вам всё же придётся что-нибудь по вкусу. И я не стану сразу принимать ваш отказ. Вы всегда имеете право передумать. Мы прошли дальше. Здесь был целый музей самых разных предметов, хотя, казалось бы, помещение на самом верху башни Должно быть небольшим. Казалось, что этому хранилищу конца края не видно. Учебник магии пентаграмм. Занятно. Почему он здесь? Потому что пентаграммами может пользоваться любой, даже начисто лишённый магических способностей, пояснила она. Представляете, какое это может привести к катастрофе? Взяв книгу, я перелистнул несколько страниц. Пентаграмма вызова демонов, пентаграмма самоуничтожения, пентаграмма жертвоприношений. Какая гадость! На почти тысячу пентаграмм всего две целебных, пять защитных и... Я с удовлетворением нашёл пентаграмму конвергенций. Одиннадцать усиливающих. Ничего удивительного. Я захлопнул книгу и положил её обратно. Обернувшись и увидев целый сектор, состоящий из пузырьков, я удивлённо спросил. Зелье? Здесь? Но почему? Верно. В своё время маги умели готовить зелье, эффект которых сохранялся на века. Причём, как вы уже наверняка догадались, Это не простые зелья, которые варят деревенские ведьмы и колдуни. Нет, эти зелья могут разительно изменить способности того, кто его выпьет, и срока годности они не имеют. Однако эти знания утеряны невероятно давно. Даже ты, сумевший через время прорваться к магии слёз, не смог бы до них дотянуться. Вам не кажется, что вы слишком глубоко залезли в мою личную жизнь? И при этом ещё мне указывали на мою невежливость? Я не упустил возможности вернуть хранительнице её замечание по поводу недостойного поведения. "О, прошу меня простить, юноша". Виноватая улыбка вновь на мгновение мелькнула на её лице. "Для меня очевидно видеть, кто какой магией владеет. Магу крови эта дверь никогда бы не открылась, но ты сумел закончить свою ветвь в власти другой, более редкой магии". Не став слушать дальше, я пошёл вдоль рядов. Вопреки ожиданиям, там стояли не только яды. Зелье оборотня дает способность принимать любой облик, будь то животное, птица, рыба или любое другое разумное, полуразумное или околоразумное существо. Зелье невидимости дает выпившему способность в любое время по своему желанию стать невидимым. Зелье стирания разбитый пузырек с зелем бесследно уничтожает все вокруг себя радиусом в тысячу шагов. Зелье деревоищателя дает выпившему возможность подделать любой голос. «То есть зелье оборотня эту способность по умолчанию не даёт?» Я повернулся к хранительнице, но она лишь улыбнулась. «Зелье призрака», — продолжал я изучать пузырьки, «даёт выпившему возможность беспрепятственно проходить сквозь стены. Зелье повесы. Выпивший начинает пользоваться огромным успехом у противоположного пола. Скажите», — я повернулся к хранительнице, «а что мешало условному жителю того времени выпить сразу зелье невидимости и призрака? И вуаля! Шпион высшей категории!» Поскольку ты из технически развитого мира, я могу себе позволить использовать более свободную терминологию. Дама улыбнулась. А вышеная токсичность и непредсказуемые мутации. Зелья не просто так дают эти способности, они полностью меняют генетический код. Так что это вдобавок ещё и очень больно. Но если человек был готов к тому, что у него на животе вырастет 10 глаз, а из спины третья рука или нога, а также к тому, что жить он будет в лучшем случае раза в 2 меньше, то мог выпить и два зелья. Я не стал удивляться тому, что даме известно и про моё происхождение. Наверняка в этом месте она полная хозяйка происходящему, и от неё ничего нельзя утаить. Проходя мимо столиков дальше, я бормотал про себя. Зелье разрушения устойчивости к магии даёт выпившему возможность не терять колдовских навыков в присутствии хромовника-подавителя или вошейники из холодного железа, чёрного серебра, титана и прочих металлов или сплавов. подавляющих волшебство. И только сейчас до меня дошло, что я только что прочитал недостойный кусочек мозаики на пути к всемогуществу. Ведь как бы велика ни была моя сила, она была неполной с учётом того, что хромовник мог заблокировать мои способности, или же я лишусь их из-за того, что на меня наденут особый шейник. Искушение было сильное, просто огромное. Казалось, этот пузырёк специально появился здесь для того, чтобы проверить мою силу воли. Вижу, что-то вам всё-таки приглянулось, не так ли? Хранительница с живейшим интересом смотрела на меня, хотя её голос оставался таким же бесцветным. Я глубоко вздохнул. Это лишнее. Я выбрал магию слёз. Я никогда не буду практиковать магию крови, даже если меня будут пытать. Просто не смогу, потому что уже нельзя. Так почему я должен бояться храмовников? Отойдя от ряда с пузырьками зелий, я внезапно оказался около вещи, о которой часто читал в сказках. «Скатерть-самобранка! Какой ужас!» «И даже такой мирный артефакт люди не смогли использовать без вреда для других?» «К сожалению, нет», — с тенью грусти на лице кивнула дама. «Трижды я, скрипя сердце, отдавала его высшим магам, которые сумели сюда войти и которые с самыми благородными побуждениями желали использовать эту вещь. И, самое большее, через полсотни лет, один из моих рыцарей приносил его мне с леденящими душу подробностями». Порой даже обычную еду люди не в состоянии поделить без кровопускания. Меня это почему-то совершенно не удивляет, ведь одни живут, утопая в роскоши, а другие вынуждены драться за кусок хлеба. Для высшего мага вы используете слишком категоричные утверждения, с лёгким укором сказала она. Ведь вам не хуже меня известно, что в жизни всему тайное определено своя цена. Да, это чершьюр, кивнул я. Тогда, наверное, стоит сказать: кус халявы во всех мирах одинаков. Женщина кивнула. Не став спрашивать, что такое халява, вероятно, догадалась сама. Я же просмотрел столики дальше. Почему-то мне казалось, что без подарка хранительница, которую гости своими визитами баловали более чем редко, меня не отпустит. Как избавиться от такой ловушки без вреда для себя? Ну, конечно, попросить что-то не для себя. Зележи жизни. Узёрок с прозрачной розовой жидкостью сам бросился мне в глаза, возвращает к жизни любого умершего. с соблюдением сроков по смерти, либо вдыхает новые силы в любое живое существо. Передозировка невозможна. Пожалуй, я возьму вот это. Как пожелаете. Хотя я не понимаю, для чего вам это нужно. Ваша магия воды и так может истрелить практически все, что угодно. А вам не нужно понимать, — сказал я с легкой улыбкой. Вы предложили мне выбирать, я сделал выбор. Пожалуй, я тут провел достаточно времени. Приятно было познакомиться. Прощайте. Я бы на вашем месте не прощалась. Она внимательно посмотрела на меня, и по её лицу внезапно скользнуло тень неудовольствия. Нам ещё суждено увидеться. Не думаю, вряд ли я сюда вернусь. Моё время ограничено. Её серые глаза сверкнули, но затем погасли, и она сказала: "Возможно, но ни в чём нельзя быть уверенным до конца".